Возле камеры, однако, стоял тот вальяжный, внутренне неподвижный мужчина, что сидел за столом бюро в приемной Аркадий Аркадьевича. Добрый день, Сеил Владимирович. Генерал приглашает вас пообедать. Следователю, вытянувшемуся по стойке смирно, сухо бросил: "Вы свободны". Когда поднимались в лифте, мужчина поинтересовался: "Как вел себя следователь сегодня? Никаких бестактностей? Был корректен?" Вполне. Пережить такое горе? Какое горе? Мужчина нахмурился. У него отец перенес тяжелый инфаркт. Сейчас стало лучше. Вот он и перестал быть таким раздражительно забывчивым. Да-да, рассеянно согласился мужчина. Как хорошо, что вы отнеслись к нему снисходительно. Отец есть отец. А у немцев такого прокола не могло произойти, подумал Исаев. Видимо, этот хлыщ не посвящен в подробности игры, иначе он бы посочувствовал Сергею Сергеевичу. Смерть отца, горе. Интересно, напишет он рапорт о нашем разговоре или нет? Если напишет, его уволят, это точно. Любопытно, как он себя поведет, если я скажу ему о проколе. Ты думаешь использовать его? спросил себя Исаев. Напрасно не выйдет. Он убежден, что служит идее и что я действительно враг. Сергей Сергеевич во время первого допроса заметил, что сейчас времена другие. Зря никого не сажают. Ежовщина выкорчёвана товарищем Берия по указанию вождя. Без улик и бесспорных доказательств прокуратура ныне не даст санкций на арест. Какие на меня могут быть улики или доказательства? и посадили меня, как выясняется, только для того, чтобы включить в комбинацию по Валленбергу. В теплоход сунули от растерянности. Я ж постоянно твердил: "Скорее берите Мюллера, бога ради, товарищи". В Лондоне мотали на излом, на даче начали настоящую игру. И ни слова о Мюллере. Почему? Если бы меня сразу отвезли домой, я бы пошел на любое задание. Мы умнеем в камерах, на воле живем иллюзиями. Отвезли домой, зло повторил он. Квартира опечатана, Сашеньку мучают в бутырках, принуждая учить то, что она должна мне сказать, бедненькая моя нежность. А если бы ты приехал раньше, и тебя бы не бросили в камеру, и ты бы узнал ее адрес и пришел к ней, и увидел в ее квартире этого самого доктора Гелиовича, Мой Саня здесь, Исаев оборвал себя. Сейчас надо сделать все, чтобы мне его показали. Я должен увидеть его и потребовать его дело. Иначе я пойду под пулю, но не шевельну пальцем, чтобы помочь им выйти из сложного положения со швецией. Иванов на этот раз поднялся из-за стола, вышел ему навстречу, молча пожал руку, кивнул на длинный стол совещаний. Где был накрыт скромный обед: бульон с яйцом, котлета с долькой соленого огурца и пюре. Снял свой потертый пиджак и сказал: "Как вы понимаете, я слушал весь ваш разговор с Гаврилиной. Я лишён сантиментов, но сердце у меня прижало, признаюсь. Вы же настаивали на свидание, не я. Надеюсь, вы позволите нам увидеться еще раз. Позже." Это зависит от тех условий, которые вы намерены мне поставить. Нет, давайте кушайте, а то остынет. Ел Аркадий Аркадьевич сосредоточен, но очень быстро, зато кофе пил смакуя маленькими глоточками, чуть отставив мизинец. Закончив, нажал кнопку под столом. Вошел вальяжный мужчина, унес под нос, артистически придержав дверь локтем левой руки, так, что она не хлопнула, а мягко притворилась. Аркадий Аркаевич поднялся из-за стола, походил по кабинету, потом остановился напротив Исаева и сурово спросил: "Теперь, видимо, вы захотите узнать все о сыне?" "Да." "Вы не верите, что он пропал без вести?" "Не верю." "Правильно делаете." Смерш схватил его в ползение. Когда там еще стояли американцы. Он утверждал, что бросился искать вас. Ему якобы сказал полковник военной разведки Берг, что вас арестовали в середине апреля, а потом, как и всех заключенных, транспортировали в район Альпийского редута. Откуда Берг из военной разведки мог узнать про ваш арест? Вы верите в это? Верю. Берг был не прямо, но косвенно связан с участниками заговора против фюрера. Я же сообщал. Его могли сломать на этом, завербовав в Гестапо. А Мюллер активно работал со мной до 28 апреля. Он мог вычислить Саню. Мальчик был ему выгоден. Они умеют, э, умели ломать отцов и матерей, представляя пистолет к виску ребенка. Вы бы согласились работать на Мюллера, случись такое? Не знаю, ответил Исаев, подумав, что он плохо ответил. Снова открылся прокол. Скорее всего, нет. Я бы просто сошел с ума. Думаю, если у вас есть дети, с вами случилось бы подобное же. Я покажу вам дело сына. Этого мало. Я хочу получить с ним свидание. Я же сказал, получите После окончания работы я начну работать только после того, как вы освободите мою же Александру Гаврилину и сына. Вы с Лазовским встречались? Кто это знакомая фамилия? Соломон Лазовский, председатель профинтерна. В семнадцатом встречался и в двадцать первом тоже на конгрессе. Как думаете, генсек профинтерна Лазовский? Он сейчас депутат Верховного Совета, заместитель товарища Вячеслава Михайловича Молотова, помнит вас? Вряд ли. А вашего отца наверняка должен помнить. Аркадий Аркадьевич снова принялся ходить по своему огромному кабинету, потом взял со стола стопку бумаги, самописку, очень дорогая, сразу же отметилась сайв Монблан золотым пером и тремя золотыми ободками, миллионерский уровень. И положил перед Исаевым: "Пишите", сказал он. "Депутату Верховного Совета СССР Лазовскому С.А. Я не умею писать под диктовку. Каков смысл письма? Вы обращаетесь к председателю высшего органа власти страны с просьбой о помиловании Гаврилиной и вашего сына. В качестве кого я обращаюсь к Лазовскому? Подписывайтесь с Щерлицем". Этот псевдоним, думаю, был известен высшему руководству наркомата то Министерства иностранных дел. Заключенный Щерлец спросил Исаев или стандартен фюрер. Иванов рассмеялся. Я сам поеду с этим заявлением к Соломону Абрамовичу и покажу вам его визу, какой бы она ни была. Второе письмо напишите товарищу Кузнецову Алексею Александровичу, секретарю ЦК ВКПб. Он теперь курирует органы. Попросите его о переводе вас на дачу в связи с началом операции по Шведу. Второе письмо я напишу после того, как вы покажете мне резолюцию Лазовского. Хорошо. Не пишите про Шведа. досадливо поморщился Аркадий Аркадьевич. Посетуйте на несправедливость в отношении вас и попросите, указав на работу против Карла Вольфа в Швейцарии, перевести на дачу. Напишите, что идет завершающий этап проверки. Вы убеждены в предстоящей реабилитации? Сдают нервы, одиночка, не курорт. С этим письмом поедет заместитель товарища Абакумова. Возможно, все дальнейшие встречи с Александрой Гаврилиной и свидание с сыном мы проведем на даче. Я ничего не обещаю. Я говорю предположительно. Не обольщайтесь. Эти его слова и позволили Исаеву взять перо и лист бумаги. Спрятав заявление, Аркадий Аркадьевич отошел к своему столу, снял трубку телефона и коротко бросил: "Введите. Привели штурмбанфюрера Риббе". Глаза его были по-прежнему совершенно пусты, лицо пепельное, прозрачное, с очень большими ушами. Исаеву даже показалось, что отечные мочки трясутся при каждом шаге. Рат, сопровождавший Рибе, улыбнулся Исаеву как доброму знакомому. "Спросите его", сказал Врату Аркадий Аркадьевич, — "что он может показать о деятельности Вальленберга в Будапеште". В конце ноября 44 года начал рапортовать Рибе. Эйхман поручил мне провести встречу с Вальленбергом на конспиративной квартире. и обговорить формы связи в Стокгольме, если произойдет трагедия и Рейх рухнет. Сначала я возражал Эйхману, говорил, что нельзя произносить такие слова, однако Эйхман заверил меня, что фраза согласована с группенфюрером Мюллером. Некая форма проверки агента. Нам надо, пояснил Эйхман, проверить реакцию Вальленберга, и это я поручаю вам. Во время конспиративной встречи Вальенберг сказал, что он гарантирует безопасность нашим людям. Переправит их в Латинскую Америку, если мы выполним его просьбу и освободим тех евреев, список которых он передал ранее его другу Эхману. Вот в общих чертах та единственная встреча, которую я имел с Вальенбергом. Вы видели его вербовочное обязательство работать на РСХА, спросил Аркадий Аркадич. Рад перевел. Исайф отметил, что он допустил ошибку. Ерундовую, конечно, но тем не менее, двояко толкуюмую. Вместо обязательства сказал обещание. В разведке не обещают, а работают. "Нет", ответил Рибе. "Все эти документы Эхман хранил в своем сейфе". "Каким образом Эхман исчез?" спросил Аркадий Аркадьевич. Говорили, что он пробрался во Фленсбург, а оттуда в Данию. Вы хотите сказать, что он стремился попасть в Швецию? Бесспорно. — спорно. все остальные партийные коллеги, быстро с испугом поправился Рибе, стремились на юг, к швейцарской границе, чтобы уходить по линии Одесса в Италию, а оттуда в Испанию. Аркадий Аркадьевич неожиданно обернулся к Исаеву и быстро спросил на ужасном немецком: «Штирлиц — это правда? Да, ответил Максим Максимович. и сразу же пожалел об этом. Надо было просто кивнуть. Его уже, хоть в самой малости, в едином слове да, втянули в комбинацию. Вас вывозили через Италию, Штирлиц?» Продолжая коверкать немецкий, уточнил Аркадий Аркадьевич. Исаев колебался лишь одно мгновение, потом ответил по-русски. Да, товарищ генерал. Рыбиньи никак не отреагировал на то, что он заговорил по-русски. Отсутствовал. Иванов и Рат многозначительно переглянулись, и хотя это было лишь одно мгновение, Исаев точно засек выражение их острых, напряженных глаз. Спасибо, ребя. мягко сказал Аркадий Аркадьевич. Можете сегодня отдыхать. Завтра вам увеличат прогулку до часа. Рад чуть тронул Рибя, — Тот словно автомат повернулся и зашагал к двери, вытянув руки по швам, словно шел на парад. Ну как, спросил Иванов, вы ему поверили или врет? — Видимо, вы даете ему какие-то препараты, Аркадий Аркач. Он производит впечатление больного человека, он малоубедителен, как Вандерлюбе. Кто? Не понял тот. Вандерлюбе? Свидетель гитлеровского обвинения в процессе против Георгия Димитрова. Я отдам сотрудника под суд, тихо с яростью сказал Аркадий Аркадьевич, если узнаю, что он применяет недозволенные методы ведения следствия. Сейчас лучше промолчать, сказал себе Исаев. Он должен отдать под суд Сергея Сергеевича, который держал меня на стуле по сорок часов без движения, да еще лампа выжигала глаза. Дверь внезапно открылась. Вошел невысокого роста человек. Аркадий Аркадьевич замер, подобрался. Лицо его резко изменилось, сделалось подобострастным, внимающим. "Здравия желаю, товарищ Мальков", отрапортовал он. "Разрешите продолжать работу или прикажете отправить заключенного в камеру?" "Нет, Нет-нет, продолжайте", ответил Мальков. "Если не будете возражать, Я посижу, послушаю, не обращайте на меня внимания. Мальков устроился на стуле с подлокотниками в углу кабинета, возле окна, так чтобы лица не было видно заключенному. Солнце обтекало его толстое женственное тело, лицо с коротенькими усами и бородкой-испанёлкой, в то время как слепящие лучи делали землистое лицо Исаева совпавшими щеками, выпершими скулами и морщинистым лбом Четким, как фотография. Итак, все Владимирович Иванов заговорил иначе, сдержаннее, даже голос изменился, чуть сел. По указанию руководства я выполнил две ваши просьбы. Что дает вам основание верить, что и последняя третья будет выполнена? Тем более вы обратились к товарищу Кузнецову и товарищу Лазовскому, другу вашего покойного отца. Могу ли я в присутствии товарища Малькова задать вопрос? Вы готовы помочь нам распутать шведский узел? Я уже ответил. До тех пор, пока я не увижу сына, все разговоры бессмысленны. Разумно ли ставить ультиматум? Аркадий Аркадьевич отошел к сейфу, стоявшему в углу кабинета, с видимым трудом открыл тяжелую бронированную дверь. Достал папку с грифом совершенно секретно, хранить вечно, предложил. Полистайте.